Глава третья. Марина не так уж хорошо запоминала лица, но однажды, встретившись взглядом с этим мужчиной, забыть его уже не могла. Кроме того, он был одет так же, как во время их встречи в замке, а за спиной по-прежнему висел рюкзак. Сейчас, чуть щурясь от яркого света, направленного на него, Он выглядел немного моложе, чем показался Марине в замке, едва ли ему исполнилось тридцать. Тёмные волосы падали на мертвенно-бледный лоб, лёгкая щетина покрывала чуть впалые щёки. В свете холодного фонаря он казался не то больным, не то очень уставшим. Сердце зашлось в сумасшедшем ритме, но Марина не могла сказать наверняка от чего. Не от страха, тот, наоборот, притих. Скорее, от волнения, невнятного предчувствия. То, что они столкнулись во время фестиваля реконструкции, а теперь здесь, не могло быть случайностью. «Кто вы? Что вы здесь делаете?» — хрипло спросила Марина, тревожно посмотрев на дверной проем. Она не боялась, что незнакомец сбежит. В ней поднял голову страх что он не даст выйти ей. В душу закралось нехорошее подозрение. — Вы шли за нами? Или вы заодно с Егором и поджидали нас тут? Каждое слово звучало все громче и взволнование Мужчина успокаивающе поднял руки. — Не волнуйтесь, пожалуйста, я не желаю вам зла. Его голос прозвучал так же глухо, как и при первой встрече. Я ни за кем не шёл и не знаю никакого Егора. И вас я тоже не знаю. Я просто заблудился и решил тут переждать дождь. Он её не узнал. Это огорчило Марину, хотя она и не могла сказать, почему. Просто было обидно. «Маринка, ты где? Мариш!» Раздался тревожный крик Кати. "Я здесь!" крикнула Марина. "Я его нашла". Послышался торопливый топот, и вскоре в библиотеке их стало четверо. Катя тут же кинулась к Марине, обняла за плечи и воинственно уставилась на мужчину, который так и стоял у стены. Егор бросил на него изучающий взгляд, и перевёл луч фонарика на девушек. «Он тебе ничего не сделал?» — уточнил у Марины парень. Та торопливо помотала головой, а незнакомец попытался улыбнуться, что далось ему с трудом, и примирительно заявил. «Послушайте, у нас тут явное недопонимание. Кажется, я напугал вас, а вы напугали меня. Думаю, это значит, что никому из нас нечего опасаться». «Да?» — недоверчиво протянул Егор, снова направляя луч фонарика мужчине в глаза. Тот поморщился. «А что ты тут делаешь? Подозреваю тоже, что и вы, прячусь от грозы. Это ты доски с двери отодрал?» да. «Да». Егор окинул высокую, но не слишком мощную фигуру незнакомца скептическим взглядом. Тот как бы говорил — «Хиловат ты, друг, для таких подвигов!» Мужчина едва заметно пожал плечами. На улице становилось холодно и мокро, а других домов поблизости нет. Мотивация — наше всё. На это Егор кивнул, соглашаясь. «Как тебя зовут?» «Кирилл». «Кирилл?» Тут же насторожилась Марина, чувствуя, что и без того холодные пальцы — Намокнув под начинающимся дождём, она сильно мёрзла всё это время, немеют ещё сильнее. Как такое может быть? Мало того, что они сталкиваются второй раз за день, и теперь при очень странных обстоятельствах, так ещё у него тоже имя, что упоминалось в письме, из-за которого они с Катей отправились в замок. Марина почувствовала на себе удивлённые взгляды Егора и Кирилла и смутилась. Последний к тому же нахмурился, внимательно её рассматривая, как будто пытался что-то вспомнить. Возможно, наконец начал узнавать. Закончить, правда, не успел. Наверху что-то резко громыхнуло, как будто захлопнулась какая-то дверь, и все тут же подняли глаза к потолку, настороженно прислушиваясь. В полной тишине прошли несколько долгих секунд. «Сквозняк!» — шепотом предположила Катя. «Да тут же все окна заколочены!» — в очередной раз напомнил Егор. Наверху заскрипели доски пола, послышалось шуршание и ритмичное постукивание палкой, словно там ходил кто-то, опирающийся на трость. — С тобой кто-то ещё? — напряжённо поинтересовался Егор. Кирилл медленно покачал головой. — Может быть, ещё кто-то заблудился и решил переждать дождь? — жалобным тоном предположила Катя. — Это было бы уже слишком, ты не находишь, — возразила Марина, — если учесть, как далеко этот дом находится от тропинки. — Да мы не знаем, далеко он или нет. «Мы же заблудились. Может, тропинка прямо за домом? Мы десять метров до неё не дошли». «Я пойду посмотрю». Вызвался Кирилл, делая шаг к дверному проёму. «Я тоже». Вырвалась у Марины. На этот раз удивлённо на неё посмотрели все трое. Будь это физически возможно, она бы присоединилась к остальным. Потому что такие героические порывы были совершенно не в её стиле но её снова, словно кто-то, подтолкнул в спину, заставив выпалить эти слова. Как же хотелось прямо сейчас оказаться в спокойном, уютном и безопасном пансионате, подальше от всей этой чертовщины, снова настойчиво ломящейся в её жизнь. «Вместе пойдём», — за всех решил Егор. То ли он не до конца поверил Кириллу, то ли просто решил, что держаться вместе — это хорошая идея. Кирилл и Егор пропустил вперёд, девушки с небольшой заминкой последовали за ними. В холл возвращались медленно, внимательно прислушиваясь к шуму наверху. Тот стихал по мере того, как они удалялись от библиотеки, но ритмичное постукивание палки всё ещё слышалось. Они приблизились к лестнице и остановились. «Только осторожнее!» — предупредил Егор, первым ступая на деревянную ступеньку. «Держитесь за перила, а то, мало ли, вдруг тут всё прогнило!» «На первом этаже пол кажется надёжным», — возразил Кирилл. «Ключевое слово «кажется», — проворчал Егор. Кирилл обернулся к девушкам, как будто хотел узнать, что они об этом думают». Ещё только выйдя в коридор, он включил фонарь, самый настоящий, не в телефоне, который всё это время держал в руке и теперь посвятил им в лицо Марины, снова приглядываясь к ней. «Это ведь тебя я сегодня толкнул в замке!» Марина кивнула. «Узнал, наконец-то! Впрочем, она-то во время их прошлой встречи была в средневековом платье, а оно заметно меняет общий облик. Странно. Пробормотал Кирилл и тоже шагнул на лестницу. Марина с Катей переглянулись, полностью соглашаясь с его оценкой ситуации. Марине было интересно, обратила ли подруга внимание на совпадение имён, но ей не хотелось обсуждать письмо при посторонних, поэтому спрашивать она не стала, а сама Катя ничего не сказала». Второй этаж мало чем отличался от первого. Разве что потолок казался ниже, да коридор был совсем пустым, никакой мебели, ковров на полу и картин на стенах. Егор толкнул первую попавшуюся дверь. За ней обнаружилась чья-то спальня. Как и внизу, вся мебель и утварь оставались на своих местах. Большая кровать с балдахином занимала половину комнаты. Сам балдахин, плотный и тяжёлый, был привязан к резным столбикам, а потому все увидели, что кровать пуста. И это почему-то вызвало вздох облегчения у всех четверых, как будто они всерьёз подозревали, что там может лежать хозяин дома. Или хозяйка, если вспомнить кабинет на первом этаже и местные легенды. Зоркий Катин глаз — выцепил на туалетном столике с большим зеркалом шкатулку, в которой вполне могли лежать ценные украшения. Судя по слою пыли и паутины, её содержимое никто не проверял десятилетиями. «Вот непонятно», — заметила Катя шепотом, «если здесь жила ведьма, то почему её ведьмовские штучки только в кабинете? И кабинет выглядит так, Словно он принадлежал кому-то другому, а потом она просто свои игрушки туда принесла. Да и вообще домик шибко велик для одной. Возможно, она его у кого-то отняла. Спокойно предположил Кирилл. Судя по всему, про ведьму он тоже знал. Домик приглянулся, захотелось пожить в роскоши, вот и прокляла всё семейство или пригрозила проклясть а они уехали от греха подальше, бросив всё. Версия показалась всем слабоватой, но возражать никто не стал. «Что-то стука больше не слышно, вы заметили?» — спросил Егор, когда они снова вышли в коридор. Как поднялись, всё стихло. «Может, кто-то притаился в одной из комнат?» — предположила Марина, скользнув лучом фонаря по стене, где была ещё пара дверей однако в ближайших двух комнатах тоже оказалось пусто, а, приблизившись к третьей, все тихо охнули и остановились. Дверь оказалась заколочена досками крест-накрест. Точно так же, как были заколочены окна дома, а до появления Кирилла и входная дверь. «Ничего себе!» — протянула Катя. «Зачем заколачивать дом снаружи, я понимаю». «Но внутри? Что там такого может быть?» «Мне кажется, именно эта комната находится над библиотекой. Шум, кажется, шёл отсюда», — заметил Кирилл. Он протянул руку и попробовал одну из досок на прочность. За годы древесина прогнила, и при желании освободить дверь было вполне реально. «Можем заглянуть и посмотреть». «Нет!» — неожиданно резко осадил Егор, положив руку ему на плечо. «Не надо этого делать!» «Почему?» — удивилась Марина. «Не то, чтобы она была несогласна с Егором, просто удивилась его тону!» «А если она там?» «Кто?» — не поняла Катя. «Ведьма! Если она жила здесь, и здесь её убили...» то комната и сам дом заколочены не зря. Её заперли здесь. «Это же бред!» — возразила Катя. «Больше века прошло, если не два. Даже если бы её живой тут заколотили, она бы уже умерла и не представляла опасности. Что умерла, то умерла. Всё, конец истории!» «Ты же знаешь, что не конец!» — едва слышно возразила Марина. И тут же почувствовала на себе взгляд Кирилла. Наверное, парень решил, что она чокнутая или глубоко религиозная. Марина украдкой бросила на него ответный взгляд и поняла, что он смотрит на неё с любопытством. «Думаешь, если открыть эту дверь, мы можем выпустить её неспокойный дух?» — спросил Кирилл, не отрывая от девушки взгляда. «Да вы вообще о чём?» — хмыкнул Егор. Просто если эту тётку там реально замуровали, там же теперь скелет лежит. Лично мне не улыбается на это смотреть. Тут и так жутко. Пойдёмте лучше вниз, там были камины. Надо попытаться разжечь хотя бы один, а то к утру околеем». Катя, естественно, его поддержала, да и Марина не высказалась против. Влажные снизу джинсы неприятно липли к ногам, руки всё ещё подрагивали от холода и согреться у огня казалось ей весьма привлекательной идеей. Она поторопилась за уже шагнувшими к лестнице друзьями, но успела заметить, как Кирилл, прежде чем последовать за всеми, бросил на дверь ещё один заинтересованный взгляд. После повторного беглого осмотра комнат с каминами они в итоге остановились на библиотеке. Та была небольшой, имела достаточно мест для сидения, и прогреть её, казалось, проще всего. Тем более в ней не было окон, стены занимали огромные шкафы со старыми книгами и журналами, а потому тепло задержится дольше. «Отопить можно книгами», — предложил Егор, осмотрев камин и придя к выводу, что он находится в рабочем состоянии. «Только у нас спичек нет». «Спички есть у меня», — заверил Кирилл. «Только он с сомнением ещё раз осмотрел книжные стеллажи. Все книги на них казались старыми, названия некоторых даже не читались. Мне кажется кощунственным жечь книги». «Да ты и стыд!» — хмыкнул Егор. «Просто вдруг здесь хранится что-то ценное, что мы сожжём по незнанию. История знает немало случаев, когда уничтожались, специально или случайно, такие экземпляры, которые восстановить нельзя, и знания, хранимые в них, утеряны навсегда. «Пожалуй, ты прав», — наконец согласился Егор. «Возможно, однажды эта библиотека будет иметь ценность. Выберемся, расскажу о ней парочке знакомых с Истфака. Тогда мебелью». «Тоже рискованно. Мы не знаем, какой краской её красили». «Вдруг там содержится что-то ядовитое?» «Тогда чем-то пить?» — нахмурился Егор. «Даже если дождь закончится, все ветки в лесу уже намокли». Словно в подтверждение этих слов раздался новый, особенно сильный раскат грома, как бы говоривший, что дождь в ближайшее время не прекратится. А между тем в доме было очень холодно, Даже мужчины во влажной одежде чувствовали себя некомфортно, девушки и вовсе продолжали трястись. Марина поймала себя на мысли, что во время осмотра дома она мёрзла не так сильно. Наверное, согревал страх и адреналин. За домом я видел поленницу под навесом. Навес, конечно, в силу возраста от дождя уже не защищает, но в середине наверняка можно найти сухие дрова. Может быть, вы поищете... «Я пока достану еду», — предложил Кирилл, указав глазами на рюкзак, который скинул с плеч и положил на столик сразу, как они решили остаться в библиотеке. «У меня с собой есть немного». Марина с сомнением посмотрела на рюкзак, гадая, что может быть с собой у человека, нечаянно заблудившегося в лесу. У неё в сумочке, например, не нашлось даже жвачки. Разве что он приехал сразу на реконструкцию, а затем отправился в деревню, чтобы там переночевать. Хотя тоже сомнительно. Проще было найти отель в самом Выборге. «Не вопрос», — согласился Егор. «Леди Катерина, не составите ли мне компанию?» Катя очаровательно улыбнулась, поторопившись следом. Марина тоже собралась пойти за ними, но была остановлена подругой. «Может быть, ты поможешь Кириллу?» Невинно хлопнув ресницами, предложила та. «С дровами мы и сами справимся». Марина не представляла, чем именно способна помочь их новому знакомому. На её взгляд, с дровами помощь была нужнее, но, наткнувшись на красноречивый Катин взгляд, всё поняла. Подруга просто хотела остаться с поклонником наедине и, быть может, даже сорвать поцелуй. Страх в ней уже немного притупился, и теперь всё это казалось не больше, чем приключением. «Да, конечно», — покорно кивнула Марина. Когда Егор и Катя скрылись в темноте коридора, а затем за ними захлопнулась входная дверь, она подошла к Кириллу, который как раз копался в рюкзаке. Он вытащил аккуратно упакованные в пищевую плёнку бутерброды с колбасой и протянул их Марине. «Распакуешь?» Марина взяла бутерброды, развернула и разложила тут же на столе, стараясь не уронить ни одного ценного кусочка из плёнки на грязный пыльный стол. Ей показалось, что Кирилл копается в рюкзаке как-то странно, словно у него заела молния, и он не может открыть его полностью или не открывает специально, чтобы Марина не могла рассмотреть содержимое. Глаза против воли уткнулись в рюкзак, пытаясь разглядеть, что же там такого таинственного. И когда Кирилл вытащил ещё одну упаковку бутербродов, на этот раз сыром, она увидела пузатую белую банку с синей крышкой, в которой узнала соль. Её мама всегда покупает такую банку, когда нужна крупная поваренная соль. Кирилл пытался скрыть от неё соль? «Зачем тебе банка соли?» Вопрос вырвался прежде, чем Марина успела напомнить себе, что подглядывать некрасиво, а демонстрировать это ещё некрасивее. Кирилл полоснул её недовольным взглядом и тут же прикрыл рюкзак. «Я к тётке в гости шёл», — ответил он, — «она в деревне живёт». Опоздал на нужный автобус, потому и заглянул на реконструкцию, чтобы скоротать время. Город-то наизусть знаю, там ходить неинтересно. А тётка попросила купить соли, раз уж всё равно еду. Марина кивнула, молча приняв такое объяснение, хоть оно и показалось ей странным. Допустим, на автобус он действительно мог опоздать, поскольку ходил тот нечасто. Они с Катей специально изучили расписание, чтобы не куковать на остановке. Но вот тащить несколько километров килограмм соли за спиной, если такая же, да даже если чуть другая, продаётся в деревенском магазине. Спросить она больше ничего не успела, так как Кирилл торопливо продолжил. Начинался дождь, «И я решил срезать путь, здесь раньше ещё тропинка была, но то ли не там свернул, то ли подзабыл уже и заблудился. А вы как в этом доме оказались?» Марине не хотелось говорить про лестницы, следуя за которыми они углубились в лес, поэтому она просто пожала плечами. «Мы не местные, я в пансионате отдыхаю, а Катя в гости ко мне приехала, вот и заблудились». «А откуда тогда, про ведьму знаете?» Егор рассказал. Он с местным фольклором знаком. «С фольклором знаком, а с лесом нет?» Марина поймала на себе внимательный взгляд парня и смутилась. Он тоже распознал её ложь. Но в отличие от него, ей не хотелось не неумело врать. «На самом деле мы сошли с тропинки, потому что увидели нечто странное», — призналась она. «Что?» Взгляд Кирилла стал ещё внимательнее. «Да ерунду!» — отмахнулась она и применила его же приём, перевела разговор. «А бутерброды у тебя откуда? Ты же не рассчитывал заблудиться в лесу?» Кирилл снова отвлёкся на рюкзак, и теперь в его несколько нервных движениях Марине чудилось не столько раздражение, сколько неловкость. «У меня сахарный диабет», — тихо признался Кирилл, — «поэтому всегда ношу с собой еду». «Мне нужно есть по расписанию, иначе могу упасть в обморок. Это не очень красит взрослого мужчину, честно говоря, и плохо сказывается на здоровье». «Прости». Он пожал плечами, больше ничего не говоря. Марина чувствовала себя ужасно неловко, поэтому вызвалась пройтись по комнатам и поискать более или менее целые свечи в подсвечниках, чтобы в библиотеке стало светло и уютно, насколько это возможно. Кирилл не остановил её, только попросил быть осторожнее. Когда в доме снова послышался шум, и на пороге библиотеки показались мокрые, но довольные Егор и Катя, Марина уже успела вернуться, и теперь пользоваться фонарями не было необходимости. Судя по чуть рассеянному взгляду Кати и её припухшим губам, Поцелуй девушка сорвала, и тот оказался гораздо более страстным, чем она рассчитывала. Егор сгрузил перед камином целую гору дров и с одобрением посмотрел на стол, где уже лежали четыре бутерброда, из которых Кирилл умудрился сделать восемь небольших. «Прекрасный ужин!» — похвалил он. «Жаль, в сухомятку есть придётся». «Кто тебе сказал?» — усмехнулся Кирилл, и жестом фокусника вытащил из рюкзака плоскую бутылочку коньяка. Марина даже рот открыла от удивления в то, что новый знакомый купил в городе тётке коньяк, который не продаётся в деревенском магазине, она поверила бы больше, чем в соль, если бы бутылка не была открыта и даже немного отпита. Девушка с недоверием посмотрела на Кирилла. «Диабетик с пристрастием к алкоголю? Неожиданно!» О -о -о -о. рассмеялся Егор, не заметив ничего странного. «Это ты удачно с нами заблудился!» Спустя полчаса мучений и всё же с одной книжной жертвой камин был разожжён. Мужчины подтащили к нему диван и кресло, и с относительным удобством непрошенные гости устроились возле огня. На улице продолжала грохотать гроза, но из-за отсутствия окон в библиотеке не было видно всполоха в молнии, а потому шум дождя по крыше и раскатистые удары грома не вызывали тревоги, а даже придавали уюта. Бутерброды кончились быстро, лишь раззадорив аппетит. Коньяк его тоже провоцировал, но зато и согревал, а это было очень ценно. Пить, правда, пришлось по очереди прямо из горла, но это всё равно гигиеничнее, чем разливать коньяк по грязным стаканам из столовой. Сначала все невольно прислушивались к звукам в доме, ожидая снова услышать скрип половиц и стук палки на втором этаже, но ничего такого не происходило. В конце концов Егор высказал мнение, что это просто скрипели старые доски от ветра или ещё чего, а какая-нибудь ветка стучала по стене снаружи. Поверить в такое объяснение было проще, чем без конца напрягать слух и переживать. Ночь в это время года уже длинная, в постоянном напряжении её не переждёшь, поэтому четверо вынужденных приятелей предпочли скоротать время за беседой. Разговор так или иначе крутился вокруг этого дома и ведьмы. Катя рассказала Кириллу о лестницах, которые они нашли в лесу, и тот, к удивлению Марины, скепсиса не выказал. Он вообще предпочитал больше слушать, чем говорить. Егор и Катя наперебой строили теории, как такой огромный дом мог достаться колдунье. «Я бы просто так не отдал», — заявил Егор, сделав очередной глоток из бутылочки и передав её Кириллу. «А если бы она угрожала твоей семье?» поинтересовался тот, если бы угрожало наслать смертельное проклятие, или даже уже наслало бы. Ну, если допустить, что такое возможно, я бы поискал способ снять его, а не трусливо смотался отсюда. Если бы я каждому в этой жизни уступал, у меня бы вообще ничего не было. Катя смотрела на кавалера с восхищением, а Марина на Кирилла с интересом. Ей казалось, что он действительно верит в ведьм и проклятие, и она хотела бы знать, что заставило его так думать. На собственном опыте Марина выяснила, что люди редко верят в подобное, пока оно не коснётся их самих. Ей пришлось расстаться с парнем, когда она узнала о себе всю правду. Тот не раз и не два при ней проявлял скепсис и высказывался по поводу экстрасенсов и магии, И она не хотела, чтобы он говорил или даже думал, так и о ней. Проще было расстаться. «Это ты сейчас такой смелый!» Тем временем заметил Кирилл, глядя на Егора и передавая коньяк Марине. «Потому что не веришь в ведьминскую силу». А тогда в нее верили и боялись, как огня. И не каждый решился бы пойти против ведьмы. «Ну, решили же, когда болезнь всех косить начала». Возразил Егор. Позвали другую колдунью и разделались с этой. «Что за ерунда?» Поморщился Кирилл. «Не было такого. Ведьма эта жила спокойно тут до старости, пока не померла посреди зимы. Узнали о её смерти не сразу, конечно. Хоронить потому не стали, просто дом заколотили. Наверняка ещё и святой водой окропили всё». «Откуда ты знаешь?» Сомнением поинтересовалась Катя, передавая коньяк снова Егору. «Да тут, в деревне, где у меня тётка живёт, все эту историю знают», — хмыкнул Кирилл. «Всё детство друг друга ею пугают. Мол, выберется однажды ведьма из заколоченного дома и устроит всем весёлую жизнь. А вот ещё историю знаю». Новая история Кирилла была уже явной страшилкой, какие люди любят рассказывать ночью у костра. Егор сразу тоже припомнил парочку, даже Катя поддержала, но Марина попросила прекратить, и постепенно разговор затих. Гроза унялась, монотонный стук дождя по крыше убаюкивал, все четверо, наконец, согрелись. Небольшое количество еды не могло компенсировать даже скромную бутылку коньяка — длительная прогулка днём и поздний час тоже сказывались. Первой носом начала клевать Катя, устроившись на диване в объятиях Егора и подобрав под себя ноги. Тот ещё лениво о чём-то разговаривал с Кириллом, а Марина чувствовала, как голова становится всё тяжелее, веки закрываются сами собой, и она уже не слушает, о чём они болтают. Наконец в библиотеке воцарилась уютная тишина, нарушаемая только шорохом дождя и треском поленьев в камине. Марина почти провалилась в сон, когда какой-то звук выдернул её из сладкого состояния дремы. Она приоткрыла один глаз и увидела, как Кирилл осторожно, явно стараясь не шуметь, поднялся из кресла и на цыпочках подошёл к столу, где остался его рюкзак. В полусонном мозгу лениво шевельнулась мысль, что они съели всю его еду, и как же он теперь будет есть по расписанию, но Марина не смогла до конца додумать её, не то что озвучить. — Куда ты? — еле слышно спросила она. Кирилл резко обернулся, посмотрел на неё, как ей показалось испуганно, и улыбнулся. — Спи, — велел он. Марина послушно закрыла глаза и вновь опустила голову на спинку дивана. Послушаться было гораздо проще, чем испугаться и заставить мозг проснуться.